Глава двадцать четвертая. На другой день Падре Амара с семи часов утра стоял у окна, поджидая Дионисию. Он неотрывно смотрел на угол улицы, не замечая, что моросящий дождь брызжет ему в лицо. Но Дионисия не появлялась. Расстроенный, больной от тревоги, он отправился в собор крестить сына Гедасов. Мучительно тяжело было ему... Видя те радостную толпу, заполнившую собор, где этот пасмурный декабрьский день был ещё темнее, чем всегда, собравшимися владёло едва сдерживаемое оживление семейного праздника, всё дышало родительским счастьем. Папаша Гедес во фраке и при белом галстуке сиял от радости. Крёстный отец, проникнутый сознанием своей значительности, Шег аля у крупный камели в петлице и смотрел Гоголем. Дамы пришли в парадных туалетах, важно выступала добродная нянька, держан в руках груду накрахмаленных кружев и голубых лент, в гуще которых едва виднелись надутые красно-коричневые щёчки. Подромара, мысли которого унеслись далеко отсюда, прикосу и барозу через силу исполнял церемонию крещения дважды дунул в крест на крест на лоб младенца чтобы прогнать беса уже поселившегося в этом нежном тельце положил несколько крупинок соли ему в рот чтобы навсегда отбить тягу и горечь греха и привить вкус к божественной истины помазал слюной уши и ноздри чтобы юный христианин никогда не прислушивался к голосу плоти и не соблазнялся ароматами земли. А вокруг теснились гости: крестная и отец и мать со свечами в руках, на скучев бормотанием латинских слов наперебой ухаживали за младенцем, опасаясь, как бы он не ответил каким-нибудь неприличным, грозные увещания матери церкви. После этого, прикоснувшись пальцем в белом чепчику, амара потребовал от млаша, чтобы он открыто при всех отрекся от сатаны и его соблазнов и козней. Псаломщик Матеас, отвечавший за ребёнка по латыни на ритуальные вопросы, произнёс отречение от сатаны, а младенец плаксиво жевал губами ища грудь кормилицы. Наконец соборный настоятель направился к купели, За ним двинулись родные Гядесов, потом сбившаяся в кучку старухи-богомолки, потом детишки, сдавшие раздачуми устане. Когда пришло время приступать к миропомазанию, возникла небольшая суматоха. Няня, разволновавшись, никак не могла развязать тесцёнки конверта, чтобы оголить плечики и грудь ребёнка. Крёстная решила помочь ей, но выронила свечу и залила расплавленным воском платье другой дамы, соседки Гедесов, чем привела ту в страшную ярость. "Франциск, ты веруешь?" спрашивал Амара. Маттиус спешил ответить от имени Франциска. "Верую". "Франциск, хочешь креститься?" "Хочу", отвечал Маттиус. Несколько капель святой воды окропили круглую как дыня головёнку. Младенец сердит-то, задрыгал ногами. Крещу тебя, Франциск, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Богу всё. Амара побежал в ризницу снимать облачение, а важная няня по паше Гедес, прослезившаяся дамы Старые богомолки и толпа детишек потянулись вон из церкви под перезвон колоколов. Пригибаясь под зонтиками, шлёпая по лужам, они несли домой героя дня Франциска, новообретённого хрястианина. Амаро торопливо взбежал по лестнице в свою комнату. Он предчувствовал, что Дионис ждёт его. И действительно, она уже сидела там, вся перепачканная дорожной грязью, измученная ночной борьбой, увидев Амара, она начала всхлипывать. "Что, Дионисия?" Дионисия громко заплакала, не ответив ни слова. "Умерла", вскрикнула Амара. "Ох, Менина, мы сделали всё, что могли, всё, что могли", простонала почтенная матрона. Омаро упал на кровать, как подкошенный. Дианисия начала громко звать кухарку. Они прыскали Омара в лицо водой, туалетным уксусом. Он пришел в себя, хотя все еще был очень бледен, и молча отстранил их обеих рукой. Потом уткнулся лицом в подушку и заплакал на взрыв. Ошеломленные женщины потихоньку выбрались из комнаты и ушли на кухню. Видно, они с Мениной были в большой дружбе. Начала эсколастика шепотом, как в доме, где есть покойник. «Привык, почитай, каждый день к ним ходил, ведь они были как брат с сестрой», — объясняла заплаканная Дионисия. Они заговорили о сердечных болезнях. Дионисия рассказала эсколастике, что бедная барышня скончалась от лопнувшей крови. аневризмы. У Эскаластики тоже было больное сердце. Выражалось это в скоплении кишечных газов, а началось из-за побоев, которые она терпела от покойного мужа. Да, она тоже мало видела хорошего в жизни. Выпьете чашку кофе, сеньора Дианесиа? сказать правду сеньоре и схоластику мне бы лучше рюмку винца. Схоластика побежала в таверну на углу, принесла под фартуком пинту вина, и сеньоры уселись за стол. Одна макала сухарики в кофе, другая попивала винцо, и обе, качая головами, говорили о том, что вся земная жизнь сплошные слёзы и вздыхания. Пробил 11. Эскаластика уже подумывала, не снести ли тарелку бульона сеньору священнику, когда он сам позвал ее из комнаты. Она застала его уже одетого. На голове цилиндр, сертух застегнут на все пуговицы, воспаленные глаза, красный от слез. «Эскаластика, сбегайте на постоялый двор, к русу, пусть пришлет мне верховую лошадь. Поскорее». Затем он попросил к себе Дионисию, и, сев рядом с ней так близко, что почти касался коленями ее колен, потребовал подробного отчета обо всем, происшедшем ночью. Лице его было бледно и неподвижно, как гипсовая маска. Дионисия рассказала про внезапные конвульсии, такие сильные, что она, жертруда, и сеньор-доктор втроем не могли удержать больную. Про то, как Амелии отворили кровь, про часы полного бесчувствия, а потом про тяжкое удушье, от которого лицо ее стало лиловым, как ризы святых в церкви. Слуга с постоялого двора привел лошадь. Амара вынул из ящика, где лежало белье, маленькое распятие и вручил его Дионисии, которая должна была вернуться в Рикосу, чтобы помочь убрать покойницу. Положите распятие ей на грудь. это ио подарок он вышел скочил в седло и выехав на дорогу в борозу пустил лошадь галопом дашь перестал среди бурых туч что и дела проскальзывал луч бледного декабрьского солнца и играл на траве на мокрых камнях у засыпанного колодца откуда виден был дом карлоты ему пришлось остановиться Дорогу запрудило стадо овец. Пастух в наброшенной на плечо буркой и бурдюком за спиной напомнил ему Фиеран и жизнь в горах. В памяти Амара вновь прошла вереница обрывочных картин: горный пейзаж в сероватой дымке, Жоана с глупым смехом раскачивающей язык колокола, ужин в гралере, где подали жареного козлёнка, И они с аббатом сидели у очага, в котором трещали сырые дрова. Долгие, грустные дни, когда он изнывал от тоски в своей лачуге, глядя в окно на падающий снег. И его охватила жажда уединения, уехать в горы, подальше от людей и городов, снова зажить этой дикой волчьей жизнью, похоронить себя и свою любовь. Дверь оказалась на запоре. Падре Амара долго стучался, кричал, ходил вокруг дома, обошел хлев, заглянул во внутренний двор. Никто не отвечал. Тогда он направился в деревню, ведя лошадь в поводу. Он остановился у входа в таверну, увидя на крыльце толстую женщину с вязанием в руках. За столиком двое мужчин, перед которыми стояла «попиньте вина», со стервенением играли в биску. Третий, с желтым, изможденным от лихорадки лицом и с повязкой на голове, уныло следил за их игрой. Женщина сказала, что синьора Карлота только что проходила мимо таверны и даже зашла купить пинту масла. Наверное, она у Микаэлы, рядом с часовней. Женщина покричала кого-то в трактире. Из-за пирамиды бочек высунулась «Косоглазая девчонка!» «Сбегай к тете Микаэле, скажи Карлоте, что ее спрашивает синьор из города!» Амара вернулся к усадьбе Карлоты и сел на камень, держа лошадь за поводья. Безмолвие, царившее в этом запертом доме, приводило его в недоумение и казалось зловещим. Он приложил ухо к замочной скважине и встал. в надежде услышать какой-нибудь шорох, детский плач, но там стояла мёртвая тишина, точно в покинутой пещере. Он успокоил себя тем, что отправляясь к Микаэли, Карлотта, наверное, взял ребёнка с собой. Почему он не спросил у трактирщицы, был ли у Карлотты на руках ребёнок? Он ещё раз оглядел чисто выбеленные стены, окно, завешенное кисеейной занавеской, весьма редкая роскошь в здешних бедных приходах. Вспомнил опрятность, порядок, начищенную до блеска посуду в кухне. Наверное, малыш лежит в чистенькой колыбельке. Ах, вчера он был болен, безумен, если решился выложить на стол в этой кухне четыре фунта золотом плату за год вперед и безжалостно сказать карлику «Я полагаюсь на вас, бедный». Беззащитный малыш. Но ведь Карлота поняла, что было ей сказано ночью в Рикосе. Теперь он хочет, чтобы ребенок остался в живых. Чтобы он был заботливо воспитан. Нет, все равно нельзя оставлять его тут, под взглядом налитых кровью глаз ужасного карлика. Сегодня же отвезти его в Паяйс к Жуане Карейра. И ведь эти все эти разговоры про поставку ангелочков просто россказни глупая болтовня. Его сын сейчас находится в доме у Микаэлы, тщательно завёрнутый в одеяло, и сосет грудь своей кормилицы, здоровой сорокалетней женщины. И священнику опять захотелось покинуть Ливию, забрать с собой схоластику, уехать в Феиран и там вырастить ребёнка. выдав за своего племянника и в нём находить черты Амелии и вновь переживать волнение этой любви, заполнившей два года его жизни. Там в тиши и отрешённости он кончит свои дни, как его предшественник Абат Густава, тоже воспитавший в Фейране своего племянника, а потом он успокоится навеки на деревянном кладбище и летом будет спать под ковром полевых цветов зимой под белым пушистым снегом появилась Карлота. Посещение Падра Мара удивило её. Остановившись у калитки, она смотрела на него серьёзно, слегка нахмурив лоб. Как же ребёнок, сразу спросила Мара. Впомолчав несколько секунд, она спокойно ответила: "Не спрашивайте, так нехорошо получилось". Вчерашний же день, только я его принесла домой, бедный ангелочек вдруг весь посинел и прямо у меня на руках помер. Уж, закричал падра Амара, покажи. Твои дети, сеньоры, посмотрите сами. Но ведь я же вам вчера говорил, что же делать, сеньор? Он помер. Вот смотрите. Она открыла дверь без гнева и без опаски. Амара сразу увидел возле очага колыбель, накрытую красной юбкой. Не говоря ни слова, он повернулся, вышел вон и сел на коня. Но Карлотов вдруг стал разговорчив и торопился сказать ему, что как раз ходила в деревню, чтобы заказать приличный гробик. Она же видит, что у мальчонки родители не из простых. Негоже закопать его, завернутого в тряпку. Раз уж сеньор оказался тут, так пусть даст что-нибудь на погребение. Всего-то два милый рейса. Падре Амара смотрел на нее несколько мгновений, борясь с желанием задушить ее на месте. Наконец сунул ей в руку деньги. Он уже отъехал довольно далеко, вверх по узкой дороге, когда услышал, что она бежит за ним и кричит. Стойте, стойте. Оказалось, Карлота хотела вернуть ему плащ, который он дал ей вчера вечером. Плащ очень пригодился. Ребёночек ничуть не озяб и прибыл на место тёпленький, как булочка. Ну вот беда. Амара, не слушая её, яростно вонзил в шпоры в бока лошади. Спешившися постояла во дворе круса Он не пошёл домой, а отправился в резиденцию епископа. Им владела одна всепоглощающая мысль уехать из этого проклятого города, не видеть больше ни постные лица сдешних святош, ни остыливший фасад этого собора. Поднимаясь по широкой лестнице епископского дворца, он припомнил вчерашнюю болтовню либаниня, На счёт таинственного доноса, пришедшего в негодование главного викария, и сердце его ёкнуло. Но по адреса алданя свой человек во дворце встретил его приветливо, и он успокоился. Солданя сразу же провёл соборного настоятеля в библиотеку его приподобие. Тот принял посетителя весьма любезно и спросил, а чего синьор соборный так бледн и взволнован? У меня большое горе, синьор викарий. Сестра моя умирает в Лиссабоне. Я пришёл просить у вашего преподобия отпуск на несколько дней. Синьор главный викарий со свойственной ему добротой опечалился. Разумеется, я вам разрешаю. Вы всем нам придётся плыть в хороновой ладье. сам он шестом направляет ладью и ведёт на ветрилах и в своём ржависто-синем човне тела перевозит Вергилий Энеида книга шестая стихи 302-303 перевод Брюсова Никто её не минует сочувствую сочувствую И не забуду помянуть покойную в молитве. И пунктуально во всех мелочах его преподобие сделал в своей записной книжке пометку карандашом. Выйдя из резиденции, под рамоар отправился в собор. Он заперся в ризнице, где в этот час не было ни души, подпёр лоб кулаком и стал писать канонику диезу. Дорогой учитель, Рука моя дрожит, выводя эти строки. Бедная Мелия скончалась. Я не могу здесь жить, вы поймёте меня. Я покидаю Лирию, ибо сердце моё разорвётся, если я останусь тут ещё хоть на сутки. Ваша почтённая сестра позаботится о похоронах. Я вы сами понимаете, не в силах. Благодарю вас за всё. До свидания, если Бог судил нам еще свидеться. Я намерен уехать далеко, в какой-нибудь нищий пастушеский приход, чтобы окончить дни в слезах, размышлении и покаянии. Утешьте, как сумеете, несчастную мать. Никогда, покуда я живу, я не забуду всего, чем ей обязан. Прощайте, я не знаю, что делаю, но... И что говорю ваш брат во Христе Амара Виейра По скриптум ребёнок тоже умер и уже похоронен Unser globo письмо чёрной облаткой затем убрав стол бумаги отворил тяжелую окованную железом дверь ризницы и окинул взглядом внутренний двор, сарай, дом звонаря. После первых дождей и туманов этот закоулок соборного двора уже приобрел свой унылый зимний вид. Падре Амара медленно вышел, окруженный угрюмой тишиной и тенью высоких выступов соборной стены, и заглянул через окно в кухню к дяде из Гильясу. Звонарь был дома. Он сидел у очага с трубкой в зубах и время от времени уныло сплевывал в огонь. Амара тихонько постучал в стекло. Звонарь отпер дверь. Вид этой знакомой кухни, занавеская в алькове то-то, лестница, ведшая на чердак. Потрясли падра Амара таким шквалом воспоминаний и тоски, что он не мог вымолвить ни слова. Судорога сдавила ему горло. Я пришёл попрощаться с вами, дядя из Гелиас, прошептал он наконец. Я еду в Лиссабон, сестра моя при смерти. Он помолчал, потом сказал, и губы его задрожали отрвавшихся из горла рыданий. Не счастье никогда не приходит одно. Знаете ведь, бедная Амелиозинья внезапно умерла. Звонарь онемел от удивления. «Прощайте, дядя из Гильяс, дайте вашу руку. Прощайте!» «Прощайте, сеньор соборный настоятель, прощайте!» Говорил старик с трудом, сдерживая слезы. Амара бежал домой почти бегом, прилагая все силы, чтобы не заплакать прямо на улице. «Прощай!» Эскаластике он сказал, что этим же вечером едет в Лиссабон. Дядя Круз пришлет ему лошадь, чтобы доехать до станции Шанде-Массансе. «Денег у меня в обрез, только на дорогу, но вы можете взять себе все столовое и постельное белье». Эскаластика всхлипнула и кинулась целовать ему руку. Потом предложила уложить ему чемодан. «Я сам соберу вещи, Эскаластика, не беспокойтесь». Он затерся в своей комнате, и скаластика продолжая хныкать, стала собирать по шкафам скудное бельё синьора соборного настоятеля. Но амара снова позвал её. Под окном бродячие музыканты немилосердно фальшиве играли на скрипке и арфе вальс два мира. Кинтим тастан, скрипя зубами, сказал падра амара: "И пусть проваливают ко всем чертям". Здесь больные. До пяти вечера эскаластика не слышала больше ни единого звука в комнате сеньора-настоятеля. Когда конюх от круса привел лошадь, эскаластика, думавшая, что ее хозяин уснул, тихонько постучала в его дверь, заранее схлипывая в предвидении скорой разлуки. Падре Амара сейчас же открыл. Он был уже в плаще. В среди комнаты стоял уложенный и перевязанный ремнями брезентовый дорожный мешок, который надо было привязать задех седлу. Амара вручила Скаластику целую пачку писем, чтобы она сегодня же вечером отнесла их по адресам: для доны Марии де Асумсан, для падреса Уверио и для падре Натарио. Он уже спускался с лестницы под причитания Скаластики, когда внизу послышался знакомый стук костяля. Это пришёл вызвал новонаый дядя Эсгилиас. Входите, дядя Эсгилиас, войдите. Звонарь закрыл двери и после короткого колебания сказал: Извините меня, ваше преподобие, но я о то горчение совсем позабыл. Уже давно у меня в комнате нашлось вот это, я подумал, что и он положил на ладонь под Рамара золотую серьжку. Амара сразу узнала ее. Это была сережка Амелии, которую та долго и напрасно искала. Наверное, как-нибудь утром во время одного из их свиданий она завалилась за койку звонаря. С трудом переводя дух, Амара обнял дядю из Гильяса. «Прощайте. Прощайте, эскаластика. Не забывайте меня». Передайте поклон Маттиасу, дяде Эзгильясу. Конюх прикрутил брезентовую сумку к седлу, и я мрачно уехал, оставив на крыльце эскаластику и дядю Эзгильяса, которые утирали слёзы. Однако на повороте дороги возле дамбы ему пришлось спешиться, чтобы поправить стремя. Он собирался уже снова сесть в седло, когда из-за угла дамбы выстими Выплыли доктор Годинья, непременный секретарь гражданского управления, и сеньор-председатель муниципальной палаты. Они были теперь в большой дружбе и возвращались в город после совместной прогулки. Все трое остановились поговорить с сеньором-соборным настоятелем и полюбопытствовали, зачем он оказался на этой дороге с акваяжем и не собирается ли в дальний путь. «Это правда», — сказал он. «Я не знаю». Я едо были с сабон, бывший биби, председатель муниципальной палаты, зависли, вздохнули. Но священник рассказал им про умирающую сестру, и они сразу сделали грустные лица. Сеньор председатель сказал: "Да, это очень тяжело, я понимаю. И к тому же печальное событие у ваших добрых знакомых. Бедная Амелия Синьев вдруг умерла так внезапно. Бывший биби встрепенулся. Как? Амелиа Зини? Эта хорошенькая барышня с улицы Милосердия умерла? Доктор Гаджине тоже ещё не слышал об этом. Он был, видимо, поражён. Сеньор председатель узнал новость от своей служанки, а та о Денисе. Говорят, девушка скончалась от аневризмы. Ох, сеньор настоящий, воскликнул Биби. Простите, если я оскорблю ваши верования, которые, впрочем, я разделяю, но Бог поистине совершу преступление, лишить нас самой красивой девушки в городе. Что за глаза Господа? К тому же её набожность. Эта чёрточка бывает так пикантно. Все хором посочувствовали сеньору Падре Амара, которого столь неожиданный удар Не мог не поразить. Под ромаро сказал проникновенно: "Я искренне скорблю об её кончине. Я хорошо знал эту молодую девушку. При своих прекрасных душевных качествах она без сомнения могла бы стать примерной супругой и матерью семейства. Я глубоко скорблю". Он молча пожал всем руки. И пока эти господа не спеша шли в город, он рысью ехал по темнеющей дороге на станцию Шан-де-Массанс. На другой день в одиннадцать часов похоронная процессия с гробом Амелии выходила из Рикосы. Утро было ненастное, желтоватый туман висел в воздухе, И стлался по окрестным полям. Моросил мелкий холодный дождь. От усадьбы до часовни в Паясе было далеко. Впереди мальчик певчий, Высоко неся крест, ускорял шаги, Переступая через лужи. Аббат Ферран в черные Петрахили Бормотал эксултабун Дамина И старательно прятался от дождя под зонтом, Который псаломщик нес над ним в одной руке. по другой он держал кропивы. Эксултабун дамино, начальные слова антифона, которым завершаются все самоупокоенные молитвы. И восхвалят Господе погребённые кости. Четверо братков из реки косы, отворачивая лица от косого дождя, несли на шестах по мост из деревянной домовины, внутри которой находился свинцовый гроб. Под обширным зонтом арендатора брела, перебирая чётки жертруда. По обе стороны дороги тянулось унылое низины, безмолвное и мутное от тумана. Громоподобный голос пеяйского викария, опевавшего мизерыре, далеко катился над мокрой землёй, сливаясь с журчанием набухших ручьёв. У первых домов деревни насельщики остановились передохнуть. Тогда какой-то человек, ждавший с зонтиком под деревом, молча присоединился к процессии. Это был жон Эдуарда, в трауре, в чёрных перчатках, под глазами у него набрякли мешки. Слёзы катились по глубоким чёрным складкам на щеках. И тот же, же вслед за ним, сопровождавшим гроб, присоединились двое еврейских слуг со свечами в руках. Это были два лакея, которых паяйский синьор послал на похороны, чтобы почтить память молодой синьёры из Рикосы, приятельницы аббата Фирана. Заметив две еврейи, придавшие некоторый блеск и благородство похоронному шествию мальчик певчий выше поднял крест четверо батраков сразу взбодрились и тронулись с места викарий ещё оглушительней затянул реквием процессия стала подниматься вверх по скользкой крутой деревенской дороге женщины крестясь провожали глазами с порога в своих домов чёрное покрывало и гроб с золотым глазетом Наsulщики шли быстро, а следом, по отстав, двигалась под дождём кучка открытых зонтиков. Часовня стояла на вершине холма, поросшего дубняком. Звонил колокол, процессия ползала в тёмную церковь. Викарий пило хрипшим от сырости голосом: "Придите на помощь святые!" Но слуги в ливреях не вошли в церковь. Таков был приказ поайского синьора. Они остановились у порога и слушали, притоптывая озябшими ногами. Из церкви доносилось пение хора, потом жужжание голосов, там молились. Потом уже жужжание стихло и раздался громовой голос викария, читавшего в палатыне за упокойную молитву. Слугам стало скучно, они спустились с холма, И вошли погреся в харчевню дяди Серафина. Там уже сидели двое пастухов, испояяйся захмелевших над пинтой вина. При появлении камердинеров в ливреях они встали. "Ничего, ничего, ребята, сидите", сказал низкорослый старый слуга, тот самый, что сопровождал Жоана и Эдуарда в его верховых прогулках. Нас пригнали сюда поскучать на похоронах «Добрый день, сеньор Серафин!» Лакея поздоровались за руку с сеньором Серафином. Тот нацедил им по рюмочке водки и спросил, «Что, покойница была невестой сеньора Жуанзинья?» Говорят, она умерла от того, что у нее жила лопнула. Низенький слуга ухмыльнулся. «Ну да, жила. Ничего у нее не лопнуло. Родила она, вот что». «От сеньора Жонзинья?» — спросил Серафин, плутавски прищурившись. «Нет, не думаю», — отвечал тот авторитетно. «Сеньор Жонзинья был тогда в Лиссабоне. Нет, это на бедокурил кто-нибудь из городских господ. И знаете, кого я подозреваю, сеньор Серафин?» Но в харчевню вбежала запыхавшаяся жертруда, крича, что гроб уже несут на кладбище, и не хватает только этих сиёров. Локеи сейчас же вышли и нагнали процессию, когда она под последнюю страфу мизезере входила в низкую кладбищенскую ограду. Теперь в руках у Жоана Эдуарда была свеча, Он шел в плотную за гробом амелии, почти касаясь его, устремив затуманенные от слёз глаза на чёрное плюшевое покрывало. Церковный колокол гудел и гудел, надрывая сердце. Дожди два моросил в мертвенной тиши деревеньского погоста, почти не слышно ступая по мягкому дёрну, процессия двигалась в дальний угол кладбища, где чернело на зелёной траве свежевыкопанная могила. Мальчик певчий воткнул в землю древко посеребрённого креста, и аббат Фиран, выйдя вперёд на самый край чёрной ямы, стал тихо читать: "Бог чиим милосердием". Тогда Жоан Эдуард вдруг страшно побледнев, покачнулся и выронил зонт. Один из лакеев подбежал к сеньору Жонзинья и обхватил его рукой. Его хотели увезти, оттащить подальше от края могилы, но он не шел, сжимая зубы и цепляясь за рукав лакея. Могильщика и два его подручных обвязали гроб веревками и стали медленно спускать по откосу ямы, с краев которой осыпалась мокрая земля. скрипели плохо пригнанные доски гроба. Даруй ей вечный покой, Господи, и да возсияет ей вечный свет. Хрипло подхватил викарий. Гроб глухо стукнул с одной ямы. Аббат рассыпал поверх его горе земли. И медленно взмахнув грапилом, обрызгал святой водой плюшевое покрывало, взрыхлённый дёрн, траву вокруг могилы. Да упокоится с миром. Аминь, заключил простуженный бас викария, и дисконт мальчика-певчего. Аминь, откликнулись провожающие, и рокот их голосов, прошумев, затерялся в листве кипарисов. в среди трав и над гроби в холодном тумане пасмурного декабрьского дня